Глава десятая. Главный престол мадридской архиепархии Римской католической церкви — кафедральный собор Альмудена. Это величественное здание в неоклассическом стиле, неподалеку от королевского дворца построено на месте древней мечети и названо арабским словом Альмудена, что означает крепость. Согласно легенде, Альфонсо VI, отвоевав в 1083 году Мадрид у арабов, начал разыскивать священную реликвию — статую Девы Марии, которую жители города замуровали в крепостной стене, чтобы уберечь от мавров. Но поиски долгое время не давали результатов. И вот однажды, когда процессия молящихся двигалась вдоль крепостной стены, часть ее обвалилась, и глазам верующих предстала статуя Девы Марии. Перед которой горели свечи, зажженные несколько столетий назад. Сегодня Дева Мария Альмудена, небесная покровительница Мадрида, и массы паломников и просто туристов стекаются в кафедральный собор, чтобы попросить ее заступничество. Счастливое расположение на одной площади с королевским дворцом придает дополнительную притягательность собору. Иногда можно увидеть обитателей дворца, членов королевской фамилии. В тот вечер по одному из коридоров собора в панике метался юный министрант. Куда пропал епископ Вальдеспино? Служба вот-вот начнется. Вот уже несколько десятилетий епископ Антонио Вальдеспино был настоятелем собора. Давний друг и духовный наставник короля, он отстаивал традиционализм и консерватизм. Был ярым противником любых современных течений в церкви. Не взырая на возраст, восемьдесят трехлетний епископ надевал вириги на Святой неделе и участвовал в процессиях верующих, помогая нести статую святых по улицам столицы. Уж кто кто в Вальдеспина никогда не опаздывает на службу. Двадцать минут назад министрант, как обычно, помогал епископу в ризнице облачиться для мессы. Едва они закончили, епископ получил СМС сообщение и, не сказав ни слова, быстро куда-то ушел. Но куда? Министрант уже побывал в алтаре, ризнице, даже в туалетной комнате епископа, и теперь бежал в административное крыло собора, в кабинет. Послышались первые торжественные органные аккорды, уже началось входное песнопение. Министрант с разбегу остановился у кабинета епископа и с удивлением увидел полоску света под дверью. Он тут. Министрант осторожно постучал. Ваше Преосвященство. Тишина. Он постучал сильнее. «Ваше Преосвященство!» Снова нет ответа. «Может, что-то случилось?» Министрант нажал на ручку и приоткрыл дверь. «Господи!» Вырвалось у него, когда он заглянул в кабинет. Епископ Фальдеспино сидел за большим столом из красного дерева, неотрывно глядя в светящийся экран ноутбука. Он был в полном облачении. На голове митра, риза не спадает с плечи, Вастерский посох небрежно прислонён к стене. Министрант вежливо кашлянул. Святая месса уже начинается, оборвал его епископ, не отводя взгляда от экрана. Меня заменит отец Дерида. Министрант в замешательстве смотрел на епископа. Отец Дерида? Простой священник на субботней мессе? Это странно. Ступай, отрезал Вальдес, спина не поднимая головы, и закрой дверь. Испуганный юноша повиновался. Немедленно вышел из кабинета и закрыл дверь. Возвращаясь бегом туда, где торжественно гремел орган, министрант ломал голову над тем, что именно епископ так внимательно изучает в компьютере и что может быть важнее, чем служение Господу. В это самое время адмирал Авилла, пробираясь через толпу гостей в атриуме музея Гугенхаима, с удивлением заметил, что почти все разговаривают со своими гарнитурами. Похоже, аудиотур интерактивный. Хорошо, что он избавился от этой штуки. Сейчас нельзя ни на что отвлекаться. Он посмотрел на часы, потом в сторону лифтов. Толпа. Все стремятся наверх, туда, где состоится презентация. Авилла решил пойти по лестнице. Шагая по ступеням, он вдруг снова, как и накануне, ощутил мелкую дрожь в руках. Неужели я стал человеком, который способен убивать? Безбожники, взорвавшие его жену и сына, похоже, разрушили и его душу. Мои действия санкционированы свыше, как заклинание, повторял он себе. То, что я делаю, угодно Богу. Оделев первый пролет, он обратил внимание на женщину, которая стояла на площадке неподалеку. Новая звезда Испании, думал он, глядя на знаменитую красавицу. Женщина была в белом обтягивающем платье с черной диагональной полосой. Стройная, темноволосая и грациозная, она не могла не вызывать восхищения. И Авило заметил, что не он один смотрит на нее. Кроме восхищенной публики, с женщиной в белом не сводили глаз два лосчоных телохранителя. Они неотступно следовали за ней с настороженной уверенностью хищного зверя. Оба в синих блейзерах с шевронами, на которых вышита монограмма КГ. Авила не удивился их присутствию, но его сердце забилось быстрее. Как бывший военный, он прекрасно знал, что означает эта монограмма. Парни, скорее всего, вооружены и натасканы, так как мало кто из телохранителей. Надо быть особенно осторожным, подумал Авилла. Привет! услышал он вдруг мужскую голос прямо у себя за спиной. Адмирал вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял широко улыбающийся пузатый мужчина в смокинге и ковбойской шляпе. Отличный прикид, сказал он, указывая пальцем на форменный китель Авиллы. Интересно, где такие дают? Там, где платишь за него кровью и верностью. Мысленно ответил Авило. Я не говорю по-английски. Пожав плечами сказал он и пошел вверх по лестнице. На третьем этаже Авило увидел табличку туалет и пошел по длинному коридору в направлении, указанному стрелкой. Он был почти у цели, когда свет в музее начал мигать. Первый звонок. Гостям вежливо предлагали подняться в зал презентации. В пустом туалете Авила прошел в самую дальнюю кабинку и запер дверь. Оставшись в одиночестве, он почувствовал, как в душе просыпаются знакомые демоны и испугался, что они снова увлекут его в беспросветную бездну. Пять лет прошло, а память по-прежнему не отпускает меня. Рассердившись на себя, Авила отогнал мрачные мысли и достал из кармана чёрки. Аккуратно повесил их на крючок для одежды на дверце кабинки. Глядя, как бусины и распятие тихо покачиваются, он невольно залюбовался. Благочестивый человек пришел бы в ужас, узнав, для какой цели Авила предназначил эти четки. Но регент заверил, что в мрачные времена прощаются самые страшные грехи. — Бог простит все, — сказал регент, — если это сделано во имя святой цели. Под защитой не только душа Авилы, но и тело. Он посмотрел на татуировку на руке. Как древняя хризма, монограмма имени Христа этот знак целиком составлен из букв. Строго следуя инструкции Авилла нанес его с помощью особых чернил и иглы три дня назад. Поэтому кожа вокруг была еще красноватая и побаливала. Если его схватят, говорил Реген, достаточно показать знак, и не пройдет нескольких часов, как его отпустят. Наши люди есть на самых верхних этажах власти, сказал Регент. Авил уже успел убедиться в этом. Он чувствовал, что его словно покрывает защитная мантия. Значит, есть еще люди, которые уважают традиции. Возможно, когда-нибудь Авилов войдет в элиту. Но сейчас он готов сыграть любую роль ради святого дела. В тишине кабинки он достал телефон и набрал тайный номер. Ответили сразу на первом гудке. Да, я на месте, сообщил Авило, ожидая дальнейших инструкций. Хорошо, сказал Регент. У вас будет только один шанс. Использовать его критически важно.